Он плохо представлял себе, что собирается сделать, но он понимал, что это удивительная, редкостная удача. Он должен слышать разговор между двумя пауками. Недаром Дон Ребо обещал за живого Вагу в четырнадцать раз больше, чем за Вагу мертвого. Из залиловых портьер ему навстречу выступили два серых лейтенанта с клинками на голо. «Здравствуйте, друзья!» — сказал дон Румата, останавливаясь между ними. — Министр у себя? — Министр занят, дон Румата, — сказал один из лейтенантов. — Я подожду, — сказал Румата и прошел под портьерой. Здесь было непроглядно темно. Румата ощупью пробирался среди кресел, столов и чугунных подставок для светильников.